Голова триста тридцать восьмая Лимуван. Невозможно избежать круговорота жизни и смерти. Года и месяцы не ждут меня. Лимуван тихо лежала на кровати в своем белом платье, несмотря на ее старческое лицо, взгляд ее блестел. Она безмолвно глядела на мужчину перед собой. а Она старалась навечно запечатлеть у себя в памяти каждую малую его деталь. Мужчина этот ничем не отличался от обычного человека. Но его образ был постоянно в ее мыслях последние сто лет. Держа руку Лимуван, Ван, Ван Лин тепло смотрел на нее, но сердце его как будто кромсал острый нож. Ван лень! Прошлой ночью мне снилась улыбка старшего брата. Он улыбался мне, а за его спиной было еще два знакомых мне пожилых человека а они были похожи на моих родителей. Проговорила Лимуван, открыв глаза и посмотрев в окно. Мать Лимуван умерла очень рано. ее воспитал старший брат. Сердце Ванри нещемило от боли. Ночь он простоял за дверью, глядя далеко в царство Джао, молча взывая о помощи. В государстве Джао в горах сидел человек с суровым лицом, как будто заледневшим тысячи лет назад. Красный человек. Он вдруг пробудился от медитации, открыв глаза. В этот миг государство Джао пронзил раскаты грома, как будто вырвалась небесная сила, заставившая всех культиваторов содрогнуться. Взгляд основного тела в Анлине похолодел. Между бровей засверкали две фиолетовые звезды. Его тело заискрилось пурпурным сиянием, и он помчался прочь. Примечание переводчика. Если кто забыл, основное тело главного героя развивается по пути древних богов, а их уровень отображается звездами на лбу. Этот путь направлен на усиление тела, в отличие от стандартного пути развития остальных, развития духовных искусств и ци — духовной энергии. Аватар главного героя, его клон, развивается по стандартному пути. Перенося свою душу из одного тела в другое, он выбирает, в каком теле находиться. Он слегка повернул голову и как будто пронзил своим взглядом пространство, устремившись далеко-далеко в государство Чу. Он медленно взмыл в воздух, одной рукой разверз землю перед собой и широкими шагами прошел под землей по направлению к Чу. Незаметно прилетело полгода, тело Лим Иван всё слабело, Душа разрушалась и уже достигла предела сансары, невидимая сила будто уносила ее от ванлини. В один прекрасный день старейшина Уяян принес огни на красный эликсир и вручил его в ванлинию, на его лице было нескрываемое волнение. Я, Оуян, изготовил эликсир шестого уровня, Сияя произнес он, а потом его взгляд будто потух. Он не умер, однако душа его увяла. Держа эликсир, Ван Линь растерянно смотрел на Лиму Ван, обычную седую старушку на смертном одре. Её лицо было уже лишено румянца и стало голубоватого оттенка. За эти несколько лет Ван Линь наблюдал, как она чахнет. На пути к Сансаре постоянно встречались трудности, он был измотан телом и душой, но в сердце теплилась вера. Хотя внешность его не изменилась, сердце старело вслед за Лиму Ван. Внешность его, стареющей женщины, ничего не значила для Ван Линя. в его глазах она по-прежнему выглядела, как раньше. Ван Линь тихонько погладил Лимован и аккуратно влил ей в рот эликсир. Он растаял во рту и спустя миг лицо её зарумянилось. Вдруг могущественная сила полилась со всех сторон государства Чу и проникла в тело Лимуван. Их каменная хижина, не выдержав такой мощи, с грохотом развалилась. Люфе и Таянь, пробудившись от медитации, изменились в лице. Тело Оуяна легонько поднялось в воздух, опустившись рядом с ними. «Возьмите Оуяна и ступайте обратно в секту Небесного облака! Ждите меня там!» Донясь до них голос Ван Линя. Таянь молча схватил Оуяна и вместе с Люфеем стремительно помчался вдаль, только спустя стуле они обернулись посмотреть назад. Хотя пагода была разрушена, тело Лима Ван парило над землей, неиссякаемая энергия переполняла ее. Её. её лицо светило серким румянцем, и постепенно вместе со сосредоточением её жизненных сил, чуть ниже пупка, образовалась тусклая зарождающаяся душа, медленно вытекающая наружу. Эта зарождающаяся душа заставила все души бешено заметаться, Ван Линь взмахнул обеими руками, и души одна за другой потекли из его рук. А Ван Линь был очень серьезен. постепенно на зарождающейся душе стали возникать трещины, И эликсир, возвращение к изначальному шестого уровня, позволяет за короткое время выбрать огромное количество природной энергии, но тело Лимован было слишком слабым. Время ее было на исходе, и энергию в ней было очень сложно поддерживать. Ван Олень дернулся, вспорхнул в воздух и посмотрел не на Лимован, а в небо. Его самым злейшим врагом было небо, законы Сансары. Зарождающаяся душа Лимован покрывалась трещинами. Постепенно оттуда стали появляться золотые лучи. Свет от них был ярким, но не резал глаза, а был приятным и мягким. Но в тот же момент тело Лимован вдруг посерело, и серость становилось все гуще, обволакивая ее. Домен жизни и смерти Ванолиня уже давно обернул тело Лимован, вот только по сравнению с этой серостью домен его был ничтожен. Ни простые люди, ни даже культиваторы не могли увидеть эту серость, только Ванолинь с помощью своего домена мог разглядеть её. И только он понимал, что это такое. Эта серая аура и была сансарой. Это был знак скорой кончины человека. Глаза Лима Ван были полны горечи, она была не в силах расстаться с Ван Линьем. она с любовью посмотрела на него, потом по сторонам, слабо вздохнула и медленно закрыла глаза, из уголков ее глаз потекли слезы. Слёзы медленно капали на землю, издавая непонятный звук. Когда этот звук был услышан Ван Линьем, он ощутил, что это был звук смерти. В миг, когда Лимован закрыла глаза, цвет Киновари потемнел. Покрывающие ее трещины тотчас разверзлись, и из этой расщелины появился маленький человечек, копия Лимуван. Она открыла чистые глаза, и вслед за угасанием Лимуван снова их закрыла. «Ван Линь, я хочу бросить все, но только я не могу оставить тебя. Только ты. Только твои глаза поддерживают во мне огонь жизни. Ван Линь, я хочу оставить все. Пусть сансара потушит мою душу, но ничто не в силах разлучить нас. Ван Линь, я хочу лишиться всего, пусть даже жизнь моя утечет, пусть остановится время. Прошу лишь о том, чтобы цветы воспоминаний никогда не увяли. Ван Линь, это наша с тобой карма, это выбор небесного дао, наша история подошла к концу. Небо велит тебе умереть, а я борюсь за тебя! В глазах Ван Линь была скорбь. Вдруг он поднял голову, свирепо блеснул глазами, и из его тела бешено вылетел его домен жизни и смерти. В этот миг в небесном пространстве за пределами ущелья возникло колесо сансары, а после сформировался черно-белый пейзаж. Примечание переводчика Сансара небесный закон круговорота жизни, а колесо сансары рисунок описывающий этот закон. Как будто невидимая рука взмахнула кистью, и пейзаж пошел рябью. Как только возник этот пейзаж, небо пронзил грохот, распространившийся по всему государству Чу. Тело лимуван в мгновение ока превратилось в высохший скелет и рассеялось в небе. Зарождающаяся душа тоже стала медленно рассеиваться. Тело Ван Линя сверкнуло, взмыв в небо. Правой рукой он схватил свиток с рисунком Санцар и рванул его вниз. Картина упала, обернув зарождающуюся душу лимуван. В мгновение, когда пейзаж пропал, в небе обнажился поразительный вид. Красное облака клей небо, и два ярких луча мерцая вышли из них, направленные точно на Ван Линя. Это неведомое, но в то же время такое знакомое явление заставило тело Ван Линя задрожать, однако он все так же решительно смотрел вверх, повиснув в воздухе. Под ним была зарождающаяся душа Лимован, завернутая в картину. Ван Линь с помощью своего домена, с помощью познания сансары и небесного Дао, защищал зарождающуюся душу Лимован, не давая ей рассеяться. Он будет бороться до конца. «Небо велит тебе умереть, но я отвоюю тебя!» Этими словами Ван Линь объявил небу войну. Красные облака густо покрывали небо, два светящихся луча постепенно отступали, но облака скапливались гуще, образовывая огромную руку, будто держащую небо. В следующий миг эта огромная рука попыталась схватить зарождающуюся душу Лимован. Ван. Ван Линь пронзительно закричал, тело его сверкнуло, и он, подняв свёрток зарождающейся душой, лимован понясться прочь. Однако огромная рука быстро нагнала его, снова попытавшись отнять свиток. Ванолин сверкнул глазами, поднял голову и посмотрел на огромную ладонь. Бабах! Душа Ванолиня с грохотом вырвалась наружу, но потом так же быстро вернулась назад в тело, и из его губ сочилась селая кровь. Огромная рука поднялась над облаками, а потом снова опустилась, хватая свиток. «Основное тело!» — прокричал Ван Линь.